«Неужели ты думаешь, что я здесь останусь?» Она вновь дотронулась до его руки. Мариам продолжала его расспрашивать о жизни дома. Олтер начал ей рассказывать о своем странном детстве в Герни, об учебе в Оксфорде и обо всех событиях, вынудивших его покинуть родину. Девушка горела желанием знать все, но Олтер понимал, что больше всего ее интересовала Индия и существовавшие между ними отношения. Ты не считаешь, что Индиен поступает очень эгоистично, спросила она. Потому что собиралась выйти замуж за моего брата. Но это не только её решение. Оба отца договорились заключить этот союз, и она была не в силах сопротивляться. Но ей хотелось отказаться от этого брака. Олтеру пришлось ответить, что он в этом не уверен. Когда Марьям заговорила снова, Олтер понял, что она твёрдо решила ехать в Англию. Она перестала задавать глубоко личные вопросы. Я ничего не знаю, грустно заметила Марьям. На востоке считают, что женщинам не зачем учиться. Я никогда не видела книги. Что я стану делать в вашей стране? Там всё будет по-иному. Английские женщины тоже мало учатся, и, наверное, многие из них видели книги. Мы считаемся христианами, продолжала Марьям. Но я никогда не была в церкви. "Вот чухь, опасно быть христианином. И Антэмус был в этом отношении очень строг. Вы с трестом такие набожные, что мне становится за тебя стыдно. Мне нужно побольше узнать о христианской вере, за которую мужчины готовы сражаться и даже умереть. Ты мне об этом расскажешь?" "Да, Марьям, мы будем очень рады. Наша вина, что мы раньше об этом не подумали." Девушка страстно выдохнула. "Я хочу быть похожей на вас во всём." Не будет неприятно, если тебе придётся состыдиться меня. Ты хочешь выйти замуж за англичанина? Она на приглась. Да. Да я хочу выйти замуж за англичанина, шкнула Марья. Олтер не понял, как это получилось, но они уже лежали в объятиях друг друга. Йонов схватил её за шею. Он теснее прижал её к себе и почувствовал, как сердце Марьям бешено бьётся рядом с его сердцем. «Какая я слабая», — проговорила Мариам. «Я говорю о том, что хочу быть похожей на ваших дам, а сама позволяю обнимать себя, хотя мне известно о твоей любви к леди Ингейн. Но мне кажется, что я тебе тоже нравлюсь. Я все время пытался бороться с этим чувством, потому что понимал, что нарушаю клятву». «Клятву? Неужели слова так важны? Разве все не решает твое сердце? Он крепко прижал к себе девушку так, что она тесно касалась его всем телом. Она не сопротивлялась, и Уолтер чувствовал, как голая ножка касалась его сапога. «Может, она уже вышла замуж?» – задыхаясь, прошептала Мариам. «Ты этого не узнаешь, пока не вернешься, а до этого пройдет несколько лет. Может, ты будешь о ней все меньше и меньше думать?» У нее вдруг поменялось настроение. И она выскользнула из его объятий. «Ты обо мне плохо подумаешь», — громко сказала она. «Ты будешь меня считать бесстыдной и легкомысленной. Я не хочу, чтобы ты когда-нибудь меня стыдился, но мне самой сейчас стыдно за себя». Уолтер сел на пол, а Мариам отодвинулась подальше к своей постели из веток душистого кустарника. «Уолтер, мне кажется, что тебе пора спать». Юноша помолчал, подбирая слова, потом промолвил: "Это правда, что я любил Ингинь всю жизнь и поклялся ей в вечной преданности. Эти клятвы считаются священными для рыцарей и людей христианской веры".